Глава 32 На Йока налетела стая черных собакоподобных зверей, тех самых, что напали на нее в тот раз на горной дороге. Размахивая таким тяжелым для нее сейчас мечом, она сумела разобраться с большинством из них, и вскоре оказалась вся покрыта кровью. Очередная собака прыгнула на нее, Йока обезглавила ее в полете. Неожиданно левая нога подкосилась. Осмотрев ее Йока обнаружила на икре след от глубокого укуса. Боли она не почувствовала, словно нога онемела. Хотя колено, на которое она упала, болело достаточно сильно. Быстро осмотрев свою окровавленную ногу, Йока перевела взгляд на дорогу, выискивая оставшихся врагов. В живых оставалась одна собака. Это существо было больше, чем все остальные, напавшие на нее. Очевидно, эта собака была сильнее своих сородичей. Йока сумела задеть ее дважды, но та выглядела так, словно эти удары были ей нипочём. Чудовище припало к земле. Йока прикинула их положение и расстояние между ними и перехватила меч поудобнее. Это оружие уже стала для нее практически продолжением собственного тела. Хотя сейчас меч казался ей таким тяжелым, что она едва могла удерживать его остриё, направленным на цель. Йока почувствовала головокружение, сознание начинало покидать ее. Она взмахнула мечом в направлении, прыгнувшей на нее черной тени. Меч не прорезал а ударился плашмя о шкуру собаки. Даже со всей возможной помощью Дзёю Йока уже не была способна ударить еще раз. Однако этого удара оказалось достаточно, чтобы черный зверь споткнулся и растянулся на земле. Мгновением позже пес вновь вскочил на ноги и ринулся в сторону Йока. Та постаралась прицелиться в его нос, и из последних сил — ткнула мечом вперед. Кончик меча вспорол шкуру на морде чудовища. В то же время его острые когти впились йока в плечи. Импульс от этого столкновения едва не выбил меч из ее рук. Кое-как, удержав его в руках, она повернулась в сторону упавшего зверя и с криком рубанула сверху вниз изо всех сил. Ее запасы энергии были окончательно истощены. Йока покачнулась и упала. Каким-то чудом ей удалось повредить шею чудовища. Меч вонзился в землю, под ним виднелись клочки черного меха. Около меча по земле растекалась лужа темной крови. Йока валялась на земле, неспособная сдвинуться с места. Но противник тоже не шевелился. Они лежали примерно в метре друг от друга и, приподняв головы, внимательно разглядывали друг друга, оценивая состояние. Меч Йока застрял в земле, из пасти зверя текла кровавая пена. Они посмотрели друг другу в глаза. Йока двинулась первой, она схватилась ослабевшими руками за рукоять меча и рывком поднялась на ноги. Мгновение спустя зверь тоже поднялся, но почти сразу упал. Каким-то образом Йока удалось выдернуть меч из земли. Тяжелый, тяжелый меч. Она подошла к зверю в упор и, упав на колени, силой опустила меч вниз. Зверь вскинул голову и взвыл, беспорядочно двигая лапами. Из его пасти вновь потекла кровь. Он не мог подняться на ноги. Вновь подняв меч обеими руками, Йока прицелилась в шею чудовищу и позволила мечу упасть под собственным весом. Блестящее от крови лезвие вонзилось в мех. Когтистые лапы чудовища в тот же миг задергались в конвульсиях. Оно продолжало плеваться кровью, словно пытаясь что-то сказать. Используя последние остатки сил, Йока вновь подняла тяжелый меч и позволила ему упасть. Но в этот раз чудовище даже не дернулось. Меч наполовину торчал из шеи чудовища. Йока отпустила его рукоять и упала на спину. Небо было затянуто низкими облаками. Йока пролежала какое-то время, просто смотря в небо, после чего вздохнула поглубже и закричала. Бог жгло. Каждый вздох словно раздирал горло. Она не чувствовала своих конечностей, словно руки и ноги отрезали. Йока все еще держала в руке драгоценный камень, но не могла пошевелить даже пальцем. Так что она просто лежала на спине и смотрела на облака, борясь с головокружением. Часть неба постепенно приобретала бледно-красный оттенок. Внезапно к горлу подступила тошнота. Йока повернула голову в сторону и ее вырвала. По щеке стекала едко пахнущая желчь. Она попыталась вздохнуть и осознала, что ей нечем дышать. Она поперхнулась и, перевернувшись на бок, зашлась в приступе кашля. «Я все еще жива». Каким-то образом ей удалось выжить. Эта мысль крутилась у нее в голове, пока тело сотрясали приступы кашля. Когда ей, наконец, удалось восстановить дыхание, она услышала едва уловимый звук шагов. «Нет, неужели поблизости все еще остались враги?» Йока приподняла голову. Перед глазами все темнело и расплывалось. Она откинула голову обратно на землю. Йока не могла встать. Но то, что она увидела в следующее мгновение, отпечаталось глубоко в сознании. Золотистый цвет, Кейки! закричала она, все еще лежа на земле. Ну, конечно, это был ты, Кейки, ты подослал этих Йёма. Зачем? Ответь мне, зачем? Звуки шагов раздавались уже совсем близко. И Ока вновь приподняла голову. Первым, что бросилось ей в глаза, было яркое разноцветное кимоно. Затем золотые волосы. Зачем? Ответа на вопросы не последовало. Когда она вытянула шею, все таки смогла разглядеть подошедшего, она поняла, что это был не Кейки. Ой, вырвалась у Йока, не Кейки, женщина. Женщина внимательно рассматривала ее. Йока разглядывала ту в ответ. «Кто ты?» На вид эта женщина с золотыми волосами была всего лет на десять старше Йока на худом плече сидел большой разноцветный попугай необычайно красивое лицо было наполнено грустью йока показалось, что она вот-вот расплачется кто ты повторила йока хриплым голосом в ответ женщина лишь молча посмотрела на нее в уголках кристально чистых глаз скапливались слезы что женщина медленно моргнула Слезы скатывались по ее щекам, она отвела взгляд в сторону. Йока была слишком ошеломлена этим зрелищем и не знала, что сказать. Тем временем женщина обратила внимание на труп чудовища, валяющийся около Йока. Она посмотрела на него со скорбным выражением лица, после чего медленно подошла и склонилась над ним. Йока ничего не могла делать, лишь смотреть. Она не знала, что сказать, и не могла шелохнуться. Всё это время она пыталась подняться на ноги, но до сих пор не могла пошевелить ни пальцем. Женщина осторожно протянула руку и погладила мертвого зверя. Кончики пальцев задели пятно крови на его шкуре. Женщина отдернула руку, словно дотронулась до горячего. То ты такая. Женщина не отвечала. Вновь протянув руку, она взялась за рукоять меча, который все еще торчал из шеи чудовища, вытащила его и положила на землю. Затем она положила голову зверя к себе на колени. Это ты отправила этих, Йома? Женщина продолжала молчать, гладя мертвого зверя, лежащего у нее на коленях. Ее роскошное кимоно быстро испачкалось в крови. А все те ⁇ ема, которые нападали на меня до этого, это тоже ты? Что я тебе сделала? Женщина покачала головой, продолжая обнимать голову чудовища. Йока удивленно подняла брови. Внезапно, попугай, сидевший на плече женщины, захлопал крыльями. Обе я! Этот резкий голос, судя по всему, принадлежал попугаю. Вздрогнув, Йока посмотрела на него. Женщина распахнула глаза и тоже посмотрела в сторону попугая. Закончена читая. Женщина нарушила молчание. Я не могу. Обе я. Прикончи я. Пожалуйста, этого я не могу сделать. Женщина выразительно покачала головой. «Я приказываю тебе, убей ее. «Я не могу!» Взмахнув крыльями, попугай взмыл воздух, облетел их по кругу и приземлился на землю. «Возьми меч!» Меч принадлежит ей, это бессмысленно. Голос женщины был наполнен жалостью и мольбой. «Тогда отрежь ей руку!» Громко и резко произнес попугай, энергично захлопав крыльями. Хотя бы отрежь ей руку, чтобы она не могла держать меч. Я не могу, я же сказала, я не способна использовать этот меч. Тогда используй этот. Попугай широко распахнул клюв. В глубине его клюва что-то блеснуло. Не веря своим глазам, Йоко уставилась на попугая, из клюва которого постепенно вырастал блестящий черный стержень. Спустя какое-то время птица исторгла из себя полноценный японский меч в черных ножнах. «Возьми его!» Женщина побленела от отчаяния. «Пожалуйста, прошу вас, выполняй!» Попугай вновь хлопнул крыльями. Женщина закрыла лицо руками, словно боясь, что ее ударят. Ёка впилась пальцами в землю. Ей нужно было срочно подняться на ноги и убраться отсюда. Но все, что она могла, это скрести пальцами по земле. Женщина повернулась в сторону Йока. Все ее лицо было мокрым от слез. Остановитесь! Голос Йока был таким хриплым, что она сама едва слышала себя. Протянув руку, женщина подобрала меч, который предложил ей попугай. Ее руки были покрыты кровью того зверя, похожего на собаку. Не делайте этого. Вы же хороший человек. Что это за попугай такой и что за существа напали на нее? Почему все это происходит с ней? Губы женщины шевельнулись. Прости меня. Едва смогла расслышать Йока. Пожалуйста, не надо. Женщина направила острие меча на правую руку Йока, вцепившуюся в землю. Странно, но казалось, что эта женщина вот-вот упадет в обморок, настолько серым было ее лицо. Глядя на все это, попугай подлетел поближе и приземлился на руку Йока. Его толстые когти впились в ее плоть. По какой-то необъяснимой причине эта птица была тяжелой, словно булыжник. Йока хотела стряхнуть его с руки, но не смогла и шелохнуться. «Давай!» — прокричал попугай. Женщина подняла меч. «Пожалуйста, нет!» Йока изо всех сил пыталась пошевелиться, но она была слишком слаба. Попугай, сидящий на ее руке, был слишком тяжелым. Женщина опустила меч быстрее, чем Йока вообще когда-либо могла пошевелиться. Она не почувствовала ничего, кроме импульса от удара. На секунду Йока усомнилась в том, жива ли она вообще. Затем, до того, как шок превратился в боль, она потеряла сознание.